Глава 6. Империя меняет курс. Санкт-Петербург. Май 1904 года. Субботний вечер первой недели мая выдался солнечным, но ветреным. С залива еще тянуло холодком, но, несмотря на это, нежный аромат скрывающихся молодых почек, наполнявший воздух, и щебетание птиц, вернувшихся домой из дальних странствий, напоминали, что весна окончательно вступила в свои права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 Из монолога этого следовало, что замшелые порядки, царящие в российском казенном кораблестроении, монарха достали окончательно, поэтому скорая отставка дядюшки Алексея Александровича и его протеже на хозяйстве адмирала Авилана – дело предрешенное. Дробно процокав подковами по бревенчатому настилу, гниная четверка перенесла экипаж через небольшой мост и вскоре встала. Переодетый в штатское дворцовый лакей, соскочив с запяток, распахнул дверцу с задернутым занавеской окном,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 Пронзительный, чуть встревоженный взгляд светло-серых глаз и спрятанная в усах легкая усмешка личности, знающей себе цену. «Любезный Дмитрий Иванович, будьте добры, извините моих орлов. Они не признали вас, не ожидали, что вы нас к мосту встречать вышли. Полагаю, с графом Гейденом вас знакомить нет необходимости. Однако второго моего спутника позвольте отрекомендовать. Банщиков Михаил Лаврентьевич. Здравствуйте, дорогой граф. Здравствуйте, молодой человек. Наслышан». О военном опыте вашем также. Искренне рад знакомству. Менделеев Дмитрий Иванович, профессор. Заштатный товарищ заведующего императорской лабораторией мер и весов. Добрый вечер, Дмитрий Иванович. Для меня большая честь быть представленным вам. Тем более самим государем. Но не меньшая честь просто иметь возможность общаться с наиболее выдающимся представителем отечественной науки. Михаил Лаврентьевич. Ну что же, вы меня сразу в краску вгоняете в высочайшем-то присутствии. Как несовестно. Менделеев старался говорить серьезно, хотя в глазах играл лукавый огонек. Я же теперь вас гордиться могу. Неужели не только все иноземцы хором, но и в России некто в высочайшем присутствии под халимаш мне делать решился? Николай рассмеялся и, взяв за руку Менделеева, проговорил. Дмитрий Иванович, мой дорогой, вам ли нас гордыней своей пугать? А то, что Михаил Лаврентьевич сказал, так это и весь народ знает. Не ругайте его, пожалуйста. Народ.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 Пришло время заняться тем, о чем тогда спорили с вами. Я все помню. Но это только часть архиважных вопросов, что нам срочно надо обсудить. И пойдемте внутрь поскорее. Вы бескошне, а ветер-то не майский совсем. С вашими легкими так рисковать, как самоде. Нет, сегодня давайте без титулов обойдемся. Как искренне дорожащий вами соотечественник и ученый, не рекомендуюсь. А Михаил Лаврентьевич, как врач, между прочим, вам прямо такие фокусы запретит. «Конечно-конечно, Ваше Величество. Господа, проходите, пожалуйста. На второй этаж поднимемся. Там у нас готов самоварчик, если не возражаете, с дороги». И пирожки с плюшками домашние супруга моя и Алексея Николаевича самолично пекли. Быстро прошел к дверям Менделеев, с полупоклоном приглашая всех в тепло подъезда. «А где остальные званые гости наши?» «Ждут в конторке, а моряки с Луцким в опытовом бассейне. Мне же сказали, что все инкогнито и чтоб без народу на улице». Вот они там у Крылова о проблемах кораблестроения нашего и по машинному делу шепчутся. Да так тихонько, что я с улицы слышал. Понятно, им и без нас есть про что поговорить. Но сейчас давайте их сразу позовем. Нужно познакомиться всем поближе, за чаем это проще. За пирожки отдельное вам спасибо. Мы, пожалуй, пока все они собираются, скоренько подкрепимся. В Кронштадте некогда было даже перекусить. Так и времени не потеряем, а разговор нам предстоит длинный.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 Просто круг приглашенных мною на сегодняшний разговор предельно узкий, и вы скоро поймете почему. Так что не волнуйтесь по этому поводу. Кроме того, заведующий не хуже нас с вами понимает, что неофициально вы как были, так и остались главным научным консультантом морского ведомства. Вскоре в приемной заведующего морской научной лаборатории к ним присоединились приглашенные царем вице-адмиралы Дубасов и Чухнин, заведующий опытовым бассейном Алексей Николаевич Крылов, инженер-кораблестроитель Иван Григорьевич Бубнов, член направления немецкой фирмы «Даймлер» инженер Борис Григорьевич Луцкий, товарищ председатель Совета директоров общества «Леснер» по совместительству сынового основателя Артур Густавович Леснер, председатель Совета директоров товарищества «Братьев Нобель» Эммануил Людвигович Нобель и почти полтора десятилетия разрабатывающий для Нобелей проекты трубопроводов инженер Владимир Григорьевич Шухов. Кроме них, здесь были также крупнейшие промышленные тузы России — Гуга Максимович Вагао, князь Семен Семенович Обемелек Лазарев и Николай Александрович Второв. Поблагодарив радушных хозяев в лице Менделеева и Крылова за прекрасный чай и выпечку, самодержец всероссийский Николай Александрович Романов промокнул салфеткой уголки губ, не торопясь обвел взглядом всех присутствующих и после того, как в помещении его царилась тишина, неспешно и негромко заговорил. «Итак, господа».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 Для меня явилось подлинным потрясением, что величайшая в мире держава оказалась не готовой к войне с государством, на первый взгляд, несоизмеримым с нами почти по всем показателям. Но почти. Поскольку Япония всего лишь одно, далеко не главное слагаемое в сумме наших проблем. В подготовленных для вас статистических сводках отобраны 15 важнейших показателей экономико-финансового развития России, Великобритании, Франции, Германии и североамериканских штатов. С выборкой за каждые пять лет, начиная с 1879 года. И к ним графики динамики их изменения. Эта динамика и показывает, какие темпы прогресса набирают Америка и Германия, как постепенно стагнирует Британия, как печально обстоят дела у Франции, но еще хуже у нас. При этом я попросил Владимира Николаевича Японию в расчет не брать. Масштабы несопоставимы. И пусть даже за спиной у японцев стоят политические и финансовые круги Англии и североамериканских штатов, все равно, сама Япония – букашка, клоп, пигмей в сравнении с нами. Ну что же, они не просто дерзнули напасть от глупости или отчаяния. Нет, они решительно и смело, а главное, умело воюют. И начали они эту войну с трезвым расчетом на выигрыш. И чем дольше я разбираюсь в происходящем, тем с большей печалью понимаю – шансы у них есть, пока есть. «Из-за нашей экономической слабости мы на целых два года опоздали с выполнением кораблестроительных программ, не успели соединить у Байкала Великий Сибирский путь, не снабдили полевую артиллерию гранатами, пренебрегли гаубицами, не закупили в должном количестве пулеметы, катастрофически ошиблись в расчетах при формировании запасов патронов для винтовок. И это лишь главные прорехи». Однако никакими проблемами с промышленностью и финансами не объяснить то,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 самоуспокоенность и доверчивость. И что мы получили? С нами осмелились воевать. Я испытываю глубочайшее чувство горечи, поскольку в гибели наших отважных воинов там, на Востоке, их матери, отцы, жены и дети вправе винить государственную власть. Винить лично меня. Получается, что первые 10 лет моего царствования не дали тех результатов, которых народ русский вправе был ждать. В итоге на нас вероломно напали».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 и турбинными двигателями, причем с вооружением из 10 и 12 дюймовок в пяти башнях. Нам, чтобы строить такие корабли, нужно чуть не полностью переоснащать не только четыре крупнейшие верфи, но и ряд смежных производств. Броня, артиллерия, механизмы, оптика, динамо, радио. Все потребуется выводить на новый уровень и количественно, и качественно. Нет, Алексей Николаевич, все именно так и есть. И ничего наша разведка не напутала, к сожалению.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 России предстоит переход от абсолютной самодержавной монархии к монархии парламентской, как говорят в Европе, конституционной. Конечно, ни о каком ответственном министерстве речи не идет. На первых порах в вопросах бюджета роль представительства будет совещательной. Но в законотворчестве парламентарии будут принимать участие. Понимаю ваше удивление, но не лучше начать реформирование сверху, чем дождаться взрыва снизу. Вы не находите? Что здесь видится в дальнейшем? Будущее покажет.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 А вовсе не в огромной французской контрибуции главный секрет немецкого экономического чуда. Как еще назвать ситуацию, когда Made in Germany теснит Made in Britain на всех мировых рынках? А если взглянуть за океан? И это все произошло за каких-то полтора-два десятилетия. А ведь на англичан работает полмира. Разве вы готовы сегодня предложить путь развития страны без опоры на промышленное развитие? Согласен, его нет. Я также думаю, другого пути нам не дано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 Появление новых производств по выплавке различных сталей, цветных металлов, сплавов. В химической промышленности, которую, если не говорить только о производстве порохов и огнесмесей, спасибо, кстати, и земной поклон вам, Дмитрий Иванович, за уже сделанное в этой сфере, предстоит создать чуть ли не с нуля. А она необходима для выделывания различных электрических изделий, которых в любых сложных машинах уже десятки, а на корабле сотни, а скоро будут тысячи.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 без которого нельзя рассчитывать на соответствующие мировому уровню по качеству и количеству удовлетворения запросов сельского хозяйства и транспорта, не будут созданы и произведены в должном количестве вооружения для флота и армии. Здесь нужен подготовленный, грамотный рабочий кадр. Как раз вопросы оборонных производств и будут главной темой нашего следующего предметного разговора, когда мы перейдем от вопросов общих к частностям. Кстати, важный момент. Полагаю, что достичь тут скорого успеха не получится без введения новых форм организации предприятий. Вам, Артур Густавович, на базе вашего завода, и вам, Эммануэль Густавович, на базе компании по выпуску машин дизеля, я намерен предложить создание первого в России частно государственного концерна. В расширение дела будут вложены солидные государственные средства. Он получит зеленую улицу по ряду важнейших заказов,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 Конкретную схему нашего взаимодействия мы обсудим позже, в более узком кругу. Но я отвлекся, извините. Итак, для быстрого развития машиностроения, кроме рынка сбыта фабрикатов, потребны энергетическое и транспортное обеспечение, производственные машины и станки, новые мощности по выработке строительных материалов. В первую очередь, портландцемента цемента и изделий на его основе. Одним лесом до да кирпичом нам уже не обойтись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 ибо век пара, как основы промышленной механизации, уходит безвозвратно. И нам предстоит создание промышленных предприятий по обработке природной нефти в ее различные производные, в объемах, которые сегодня могут показаться фантастикой. Здесь, Эммануэль Людвигович, я окажу вашим усилиям в Баку и Батуми всю возможную поддержку. Но для ускоренного развития нефтяной отрасли и гарантий казенным капиталам вам также будет предложено создание частно государственного концерна.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 Или грубо национализировать его дело с риском получить во враги Лондон, Вашингтон и Париж одновременно? Увольте нас от такого удовольствия, да и долг платежом красен. И еще одно отступление. Как любит говорить один мой новый знакомый, лирическое. Хочу предупредить, господа фабриканты. И это вы смело можете в приватном кругу передать коллегам по цеху. Отныне самым тяжким вашим грехом...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 но некоторые деятели Юлий Петрович Гужон из первопрестольной в первую голову точно уже доигрались. Однако вернемся к нашим общим перспективам. В транспортной сфере нам предстоит решить три громадные задачи. Первая по срокам удвоение пропускной способности Великого Сибирского пути. Придется проложить вторую колею на всем его протяжении, причем новым тяжелым рельсом, а затем переложить таким же и первый, что сделает ВСП не только стратегической транспортной магистралью «Запад-Восток», но и становым хребтом для освоения природных богатств Сибири, Дальнего Востока и Маньчжурии. Вторая задача – соединение Балтики с Каспием и Черным морем посредством внутренней водотранспортной системы из рек и каналов. Она же позволит нам возвести почти десяток гидроэлектростанций и связать водным путем две столицы. И, наконец, нужно будет со временем соединить Белое море с Балтикой посредством канала способного пропускать суда и корабли водоизмещением до 15 тысяч тонн. Но этот последний проект, конечно, не ближайших 10 лет. Он крайне сложен технически, но он призван обеспечить торговому и военному флотам нашей державы выход к Атлантическому океану и Северному морскому пути в Тихий океан, минуя Германские и Английские моря, проливы и Скагерак, Суэц и Гибралтар. Освоение СМП по нашим ледяным морям – третья масштабная задача.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 Но она будет процветать, если поддерживается мощным военно-морским флотом, присутствующим во всех океанах. Эта цель завещана нам Петром Великим. И сегодня Россия способна ее достичь. Но сперва придется решить проблемы государств пробок, подпитываемых британцами. Это Япония и Турция. Контроль над Корейским и Сангарским проливами на Дальнем Востоке, как и проливами Черноморскими, важнейший приоритет внешней политики на ближайший период. И военного строительства. Мы обязаны найти такое решение о спорных моментов с Великобританией, чтобы англичане перестали препятствовать России в краеугольных для нас вопросах. Понимают наше устремление к проливам и французы. И они, судя по всему, от таких перспектив не в восторге. Как я уже говорил, запрос в Париже относительно кредита в этом году повис в воздухе. Господин Витте, уверявший меня, что с господином Де Ротшильдом и прочими французскими банкирами он решит любые проблемы, вернулся ни с чем. С немцами ему тоже не удается договориться по поводу торгового договора, поэтому затяжная свара с Японией для нас крайне опасна. Выход один: навязанную России войну с самураями мы должны постараться закончить неожиданным и бесповоротным разгромом противника, таким, чтобы Токио был вынужден пойти на немедленное заключение мира на наших условиях. Японцы сами дали нам повод быть жесткими неспровоцированным нападением. Преступно было бы им не воспользоваться. Кроме того, Кайзер пообещал нам принципиальную позицию в отношении англосаксонских посреднических усилий, которые обязательно последуют и будут направлены на попытку в очередной раз лишить Россию плодов ее побед. Кстати о Кайзере, Вильгельме и Германии. Как вы знаете, три недели назад Париж и Лондон за нашей спиной достигли неких политических соглашений. Они по сути своей направлены против Берлина, а Россию учитывают в роли пушечного мяса для планируемой ими войны с немцами в силу действующего франко-русского союза. Вот вам и великая, в кавычках, помощь, что нам оказала в этой войне союзная Франция. После долгих размышлений я принял решение и ставлю вас о нем в известность. В ближайшее время однобокость приоритетов внешней политики империи будет исправлена. Взаимовыгодное сотрудничество, сближение с Германией отвечает долгосрочным интересам России.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 Этим мы уже занимаемся и отныне продолжим вместе с вами. Ваши полномочия, новые должности, если они потребуются, схема взаимодействия, деликатные моменты, если таковые имеются, обсудим индивидуально. И второе, это сиюминутные заботы, связанные с необходимостями текущего военного противостояния, самые неотложные. Поскольку они касаются нескольких специфических моментов,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 Да, Дмитрий Иванович, послезавтра жду вас в царском. Хотел завтра, но не получится. Собираемся с моряками, слушаем Берилева и Кузьмича по вопросам кораблестроения и подготовки третьей эскадры. Второй отряд безобразова уходит на днях, поэтому отложить никак не смогу. Будьте добры, изложите, пожалуйста, в краткой записке основные идеи по реформе народного образования. Только для нас. Министра не будет, обсудим в узком кругу. Кроме вас, меня, Банщикова и Гейдена, будет лишь Константин Петрович Победоносцев. Кстати, он вам просил от него кланяться. Ваше Величество, ну что вы, что вы? Дмитрий Иванович, друг мой, человеку вашего ума, вашей преданности России, царю и поклониться не грех. А пока мы сходим с моряками к Андрею Николаевичу, подумайте-ка вместе с нашими промышленными гениями о том, сколько по году нам будет необходимо готовить молодых инженеров, если учесть,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 И, пожалуйста, передайте Анне Ивановне, супруге вашей, за плюшки мое особенное благоволение. Хотя, конечно, наше благоволение, как видите, все оценили, так что приглашайте почаще. Из анонимно изданной в Дакаре книги «Путь Франции к Великой войне. С записки дипломата. 1920 год». Весь апрель май между Парижем и Лондоном велся активный дипломатический обмен.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 Известные уступки были последней редакцией французских требований по размежеванию спорных границ колониальных владений в Африке. Британия оставилась перед выбором – купить лояльность Франции, смотреть на гибель своего дальневосточного союзника или самой вмешаться в войну. На тот момент лояльность Франции британцы посчитали меньшими издержками, чем сгорающие под Артуром кредиты на ведение войны. Так, с предательства своего континентального союзника –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 добровольно отказаться от жесткого соблюдения правила 24 часов, хотя бы западнее Сингапура.